Когда фрау Грубах принесла Ка его завтрак, с тех пор, как он так на нее разгневался, она даже мелочей не поручала прислуге. Ка, не удержавшись, заговорил с ней в первый раз после пятидневного молчания. — Почему сегодня такой шум в передней? — спросил он, наливая себе кофе. — Нельзя ли это прекратить? Неужто именно в воскресенье надо делать уборку? И хотя К. не смотрел на Фрау Грубах, он заметил, что она вздохнула словно с облегчением. Даже этот суровый вопрос она восприняла как примирение или хотя бы как шаг к примирению. Никакой уборки нет, господин К., сказала она. Это Фрейлин Монтаг перебирается к Фрейлин Бюрстнер, переносит свои вещи. Больше она ничего не сказала, выжидая, как примет К. Ка ее слова и... Будет ли ей разрешено говорить дальше? Но Ка решил ее испытать и, задумчиво помешивая ложечкой свой кофе, промолчал. Потом поднял глаза и спросил А вы уже отказались от своих прежних подозрений относительно Фрейлин Бюрстнер? Ах, господин Ка, воскликнула Фрау грубых, явно ждавшая этого вопроса, и умоляюще сложила руки перед Ка. Вы слишком близко приняли к сердцу совершенно случайное замечание. У меня и в мыслях не было обидеть вас или еще кого-нибудь. Ведь вы меня так давно знаете, господин К. Вы мне должны поверить. Вы не можете себе представить, как я страдала все эти дни. Неужели я способна оговорить своих квартирантов? И вы, вы, господин К. могли этому поверить. Да еще предлагали, чтобы я отказала вам от квартиры. Вам! Я отказала! Слезы уже заглушили последние слова, она закрыла лицо передником и громко зарыдала. Не плачьте, фрау Грубах, сказал К, глядя в окно. Он думал только о Фрелин Бёрстнер и о том, что она взяла к себе в комнату постороннюю девушку. Да не плачьте же, повторил он, обернувшись и увидев, что фрау Грубах все еще плачет. Я в тот раз не хотел сказать ничего дурного. Мы просто друг друга не поняли. Это случается и со старыми друзьями.